Если бы подобные взгляды были верны, то добродетельным нужно было бы быть лишь на глазах у других. А что касается движений души, в которых собственная и заключается добродетель, то нам не было бы никакой надобности подчинять их своей воле и налагать на них узы. Это было бы необходимо только в тех случаях, когда они могли бы стать достоянием гласности. Выходит, что обманывать допустимо, если это делается хитро и тонко. «Если ты знаешь, — говорит Корнеат, — что в таком-то месте притаилась змея, и на это место, ничего не подозревая, собирается сесть человек, чья смерть по твоим расчетам принесет тебе выгоду, то, не предупредив его об опасности, ты совершишь злодеяние, и при том тем более великое, что твой поступок будет известен лишь тебе одному». Если мы не вменим себе в закон поступать правильно, если мы приравниваем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить. Я не считаю заслуживающим особой похвалы то, что сделал секст Педуций, честно возвратив вдове Гая Полоция те его сокровища, которые Гай Полоций доверил ему без ведома кого-либо третьего, подобные вещи не раз делал также я сам. Но я шёл бы гнусным и омерзительным, если бы кто-нибудь не сделал этого. Я нахожу уместным и очень полезным вспомнить в наши дни о Секстилии Руфи, которого Цицерон осуждает за то, что он принял наследство против своей совести, хотя и пошёл на это не только не вопреки законам, но и на основании их А также о Марке Крассе и Квинти Гартензии, равно осуждаемых Цицероном. Будучи людьми влиятельными и чрезвычайно могущественными, они были как-то пригвощены в долю одним посторонним для них человеком, собиравшимся завладеть наследством по подложному завещанию и надеявшимся таким способом обеспечить себе свою часть. Красс и Гартензий удовольствовались сознанием, что они не являются соучастниками подлога, но не отказались, однако, воспользоваться плодами его. Они сочли, что поскольку им не грозят ни обвинения по суду, ни свидетели, ни законы, они стало быть, и не запятнали себя. Им следовало бы помнить, что свидетелем нашим является Бог. То есть, на мой взгляд, наша совесть Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность её основывалась только на славе. И бесплодными были бы в таком случае наши попытки предоставить ей особое, подобающее ей место, отделить её от удачи, ибо есть ли ещё что-нибудь столь же случайный, как известность? Без сомнения, всем управляет случай. Он скорее по прихоти своей, чем по справедливости. Одни события покрывают славой, другие — мраком забвения. Распространять болву о наших деяниях и выставлять их на показ — это дело голой удачи. Судьба дарует нам славу по своему произволу. Я не раз видел, что слава опережает заслуги, и не раз, что она безмерно превышает их. Кто первый заметил ее сходство с тенью, тот высказал нечто большее, чем хотел. И та и другая необычно прихотливы. И тень также порой идёт впереди тела, которое отбрасывает её. Порой и она также намного превосходит его своей длинной. Те, которые поучают дворян быть доблестными только ради почёта, как если бы достохвальным было только то, что пользуется известностью. Чему они учат, как ни тому, чтобы человек никогда не подвергал себя опасности, если его не видят другие, и всегда заботился о том, чтобы были свидетели, которые могли бы потом рассказать о его храбрости. И это в таких случаях, когда представляется тысячи возможностей совершить нечто доблестное, оставаясь незамеченным. Сколько прекраснейших подвигов бесследно забывается в сумятице битвы. И кто предаётся наблюдению за другими в разгар такой схватки, тот очевидно останется в ней празным. И свидетельство о поведении своих товарищей по оружию свидетельствует тем самым против себя. Человек подлинно благородный и мудрый считает доблестью то, что более всего соответствует природе и заключается не в славе, а в действиях. Вся слава, на которую я притязаю, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно, и притом прожил ее спокойно не по Митродору, Арксилаю или Аристипу, но по своему разумению. Ибо философия так и не смогла найти такой путь к спокойствию, который был бы хорош для всех, и всякому приходилось искать его на свой лад. Чему обязаны Цезарь и Александр бесконечным величием своей славы, как неудача? Сколько их людей предавила Фортуна в самом начале их жизненного пути? Сколько было таких, о которых мы ровно ничего не знаем, хотя они проявляли не меньшую доблесть, если бы горестный жребий не пресёк их деяний, можно сказать, при их рождении. Пройдя через столько угрожавших его жизни опасностей, Цезарь, сколько я помню из того, что прочёл о нём, ни разу не был ранен, а между тем тысячи людей погибли при гораздо меньшей опасности, нежели наименьшей, которую он преодолел. Бесчисленное множество прекраснейших подвигов не оставило по себе ни малейшего следа, и только редчайшие из них удостоились признания. Не всегда оказываешься правым в проломе крепостных стен или впереди армии. на глазах у своего полководца, как если бы ты был на подмостках. Смерть чаще настигает воина между изгородью и рвом. Приходится искушать судьбу при осаде какого-нибудь курятника. Нужно выбить из сарая каких-нибудь четырёх жалких солдат с аркебузами. Нужно отделиться от войск и действовать самостоятельно, руководствуясь обстоятельствами и случайностью. И если внимательно приглядеться ко всему этому, то нетрудно, как мне кажется, прийти к выводу, подсказываемому нам нашим опытом, а именно, что наименее прославленные события самые опасные, и что в войнах, происходивших в наше время, больше людей погибало при событиях незаметных и малозначительных, например, при занятии или защите какой-нибудь жалкой лачуги, чем на полях почетных и из знаменитых битов. Кто считает, что напрасно загубит свою жизнь, если отдаст её не при каких-либо выдающихся обстоятельствах, тот будет склонен скорее оставить свою жизнь в тени, чем принять славную смерть, и потому он пропустит немало достойных поводов подвергнуть себя опасности. А ведь всякий достойный повод поистине славен, и наша совесть не применит возвеличить его в наших глазах ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие, и узнав стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, от того нельзя ожидать слишком многого. Мне думается, что до самого конца этой зимы Роланд совершал подвиги достойные увековечения, но покрытые до настоящего времени такой тайны, что не моя вина, если я не могу рассказать о них. Дело в том, что Роланд всегда скорее стремился совершать, чем рассказывать о них, и из его подвигов нам известны лишь те, у которых были живые свидетели. Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, которая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров и даже за всякой добродетельной мыслью. Эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого. и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы. Доблесть сияет неоспоримыми почестями и не знает позора от безуспешных притязаний. Она не получает власти и не слагает ее по прихоти народа. Совсем не для того, чтобы выставлять себя на показ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной. Нет, она должна быть такой для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора. Она даёт нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния. И когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать среди опасностей боя. Не из какой-либо корысти, а ради чести самой добродетели. Эта выгода гораздо большая, и жаждать и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которая в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас. Чтобы решить спор о каком-нибудь клочке земли, нужно выбрать из целого народа десяток подходящих людей — а наши склонности и наши поступки, то есть наиболее трудные и наиболее важные из всех дел, какие только возможны, мы выносим на суд черни, матери невежества, несправедливости и непостоянства. Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем придавать значение совокупности тех, Кого презираешь, каждого в отдельности. Кто стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет. В эту мишень, как ни цейся, всё равно не попадёшь. Нет ничего презрения нежели мнение толпы. Дмитрий сказал в шутку о гласе народном, что он не более считается с тем, который исходит у толпы верхом. чем с тем, который исходит у нее низом. А другой автор высказывается еще решительнее. «Я же полагаю, что вещь сама по себе непостыдная, неизбежно становится постыдной, когда ее прославляет толпа. Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могла бы направить наши шаги, с думой мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым. Среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые сбивают нас с толку, невозможно избрать себе маломальски правильный путь. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели. Давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, Но у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы обретём его скорее на каком-либо другом пути, чем на этом. И если бы случилось, что я не пошёл по прямой дороге, не отдав ей предпочтения, потому что она прямая, я всё равно вынужден буду пойти по ней, убедившись на опыте, что в конце концов она наиболее безопасная и удобная. По милости провидения то, что служит к чести есть в то же время и самое полезное для человека. В древности некий моряк во время сильной бури обратился к Нептуну со следующими словами. «О Бог, Ты спасешь меня, если захочешь, а если захочешь, то, напротив, погубишь меня, но я по-прежнему буду твердо держать мой руль». В свое время я перевидал множество изворотливых, ловких, двуличных людей, И никто не сомневался, что они превосходят меня житейской мудростью, и всё же они погибли, тогда как я выжил. Смеялся над тем, что хитрый расчёт оказывается безуспешным. Павел Эмилий, отправляясь в свой знаменитый македонский поход, с особой настойчивостью предупреждал Римлен, чтобы в его отсутствие Они попридержали языки насчёт его действий. И в самом деле, необузданность людских толков и пересудов огромная помеха в великих делах. Не всякий может противостоять противоречивой и оскорбительной народной молве. Не всякий обладает твёрдостью Фабия, который предпочёл допустить, чтобы праздные вымыслы трепали его доброе имя, чем хуже выполнить принятую им на себя задачу ради того, чтобы снискать себе славу и всеобщее одобрение. Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы слушать расточаемые тебе похвалы. Но мы придаём ему слишком большое значение. Не побоюсь похвал, ибо я не бесчувственен, но я не приму за истинный смысл и конечную цель честных поступков, расточаемых тобой в восторге и восхвалении. Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заёмным богатством. Посторонний видит лишь внешнюю сторону событий и вещей. Между тем всякий имеет возможность изображать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он во власти страха и весь в лихорадке. Таким образом, люди не видят моего сердца, а не видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающие на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасности и одновременно выдавать себя за первого смельчака, несмотря на то, что в сердце он трус? Есть столько способов уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем вяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующей личиной и решитными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки. И многие, располагая не платоновским перстнем, делающим невидимым каждого, у кого он на пальце, и кто обернет его камнем к ладони, частенько скрывались бы с его помощью от людских взоров, и именно там, где им больше всего подобало бы быть на виду, горестно сожалея о том, что они занимают столь почетное место, заставляющее их быть храбрыми по неволе. Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почёстью и страшится ложным наветом? Вот почему суждение, составленное на основании одного лишь внешнего облика, той или иной вещи, крайне поверхностно и сомнительно. И нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого. И скольких таких обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы. Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершает больший подвиг, нежели побывавший тут до него, нежели те полсотни гримых землекопов, которые проложили ему дорогу и за пять су в день прикрывает его своими телами? Не следуй за тем, что возвеличивает взбудораженный Рим, Не исправляй неверную стрелку этих весов и не ищи себе нигде, кроме как в себе самом. Мы говорим, что делая наше имя известным всюду и влагая его в уста столь многих людей, мы тем самым возвеличиваем его. Мы хотим, чтобы оно произносилось с благоговением и чтобы это окружающее его сияние пошло ему на пользу. И это всё, что можно привести в оправдание нашего стремления к славе. Но в исключительных случаях эта болезнь приводит к тому, что иные не останавливаются ни перед чем, только бы о них говорили. Трок Помпей сообщает о Герострате, о Титливии, о Манлии капиталиском, что они жаждали скорее громкого, чем доброго имени. Этот порог, впрочем, обычен. Мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят. С нас довольна того, что наше имя у всех на устах. А почему это нас отнюдь не заботит. Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что и наша жизнь, и сроки её находятся под охраной знающих нас. Что до меня, то я крепко держусь за себя самого. И если вспомнить о другой моей жизни, той, которая существует в представлении моих добрых друзей, то рассматривая ее как нечто совершенно самостоятельное и замкнутое в себе, я сознаю, что не вижу от нее никаких плодов и никакой радости, кроме, быть может, тщеславного удовольствия, связанного со столь фантастическим мнением обо мне». Когда я умру, я лишусь даже этого удовольствия, иначе я утрачу возможность пользоваться той осязательной выгодой, которую приносит порой подобное мнение. И не соприкасаясь больше со славою, я не смогу удержать её, как и она не сможет затронуть или осенить меня. Ибо я не могу рассчитывать, чтобы моё имя приобрело её хотя бы уже потому, что у меня нет имени, принадлежащего исключительно мне. Есть двух присвоенных мне имён. Одно принадлежит всему моему роду и больше того, даже другим родам. Есть семья в Париже и Монпелье, именующая себя Монтень. Другая в Британии и Сент-Ондже, Дела Монтень. Утрата одного только слога поведёт к смешению наших гербов и к тому, что я стану наследником принадлежащей им славы. А они быть, может, моего позора. Если мои предки звались некогда Эйкем, то это же имя носит один известный род в Англии. Что, до второго присвоенного мне имени, то оно принадлежит всякому, кто бы не пожелал им назваться. Таким образом, и я быть, может, окажу в своей очередь честь какому-нибудь портовому крючнику. И даже имея я свой опознавательный знак, что, собственно, мог бы он обозначать, когда меня больше не будет. Мог ли бы он отметить пустоту и заставить полюбить ее? Не легче ли теперь надгробный камень давит на мои кости? Говорят, что потомство хвалит умершего. Не родятся ли от этого ныне фиалки из духов его, из надгробного холма и блаженного праха? Но об этом я говорил уже в другом месте. Итак, после битвы, в которой было убито и изувечено 10 тысяч человек, говорят лишь о каких-нибудь 15 видных ее участниках. Отдельный подвиг, даже если он совершен непростым стрелком, а кем-нибудь из военачальников, может обратить на себя внимание только в том случае, если это деяние, действительно выдающейся доблести или счастливо повлекшие за собой значительные последствия. И хотя убить одного врага или двоих, или десятерых, для каждого из нас и впрямь не безделится, ибо тут ставишь на карту все до последнего, для мира, однако, все эти вещи настолько привычны, и он наблюдает их изо дня в день в таком несметном количестве, что их нужно, по крайней мере, обучать. ещё столько же, чтобы произвести на него заметное впечатление. Вот почему мы не можем рассчитывать на особую славу. Это случай многим знакомый, даже избитый, одна из многих привратностей сути. Среди множества отважных людей, с оружием в руках павших за 15 столетий во Франции, едва ли найдётся сотни таких, о ком мы хоть что-нибудь знаем. В нашей памяти изгладились не только имена полководцев, но и самые сражения и победы. Судьбы большей половины мира из-за отсутствия поимённого списка его обитателей остаются безвестными и не оставляет по себе никакого следа. Если бы я располагал знанием неведомых доселе событий, то какой бы пример мне ни потребовался, я мог бы заменить ими известные нам. Да что тут говорить? Ведь даже о римлянах и о греках, хотя у них и было столько писателей и свидетелей, до нас дошло так немного. Слабый отзвук их славы едва донёсся до нашего слуха. И ещё хорошо, если через какое-нибудь столетие будут помнить хотя бы смутно о том, что в наше время во Франции бушевали гражданские войны. Лакедемонини Имели обыкновение устраивать перед битвой жертвоприношения музам, с тем, чтобы деяния, совершаемые ими на поле брани, могли быть достойным образом и красноречиво описаны. Они считали, что если их подвиги найдут свидетелей, умеющих даровать им жизнь и бессмертие, то это величайшая и редкостная милость богов. Неужели же и мы в самом деле станем надеяться? что при всяком произведенном в нас выстреле из арки Бузы и всякой опасности, которой мы подвергаемся, вдруг неведомо откуда возьмется писец, дабы занести эти происшествия в свой протокол. И пусть таких писцов оказалось бы целая сотня, все равно их протоколом жить не дольше трех дней, и никто никогда их не увидит. Мы не располагаем и тысячной доли сочинений написанных древними. Судьба определяет им жизнь, одним покороче, другим подольше, в зависимости от своих склонностей и пристрастий. И не зная всего остального, мы вправе задаться вопросом: уж не худшее ли то, что находится в нашем распоряжении? Из таких пустяков, как наши дела, истории не составляют. Нужно было возглавлять завоевание какой-нибудь империи или царства, Нужно было, подобно Цезарю, выиграть 52 крупных сражения, неизменно имея дело с более сильным противником. 10 тысяч его соратников и несколько выдающихся полководцев, сопровождавших его в походах, храбро и доблестно отдали свою жизнь. А между тем имена их сохранялись в памяти лишь столько времени, сколько прожили их жены и дети, те, кто умерли в безвестности. И даже о тех больших делах, которых мы сами видели, даже о них, спустя 3 месяца или 3 года после их ухода от нас, говорят не больше, чем если бы они никогда не существовали на свете. Всякий, кто пользуясь правильной меркой и подобающими соотношениями, призадумывается над тем, о каких делах и о каких людях сохраняется в книгах слава и память. Тут найдёт, что в наш век слишком мало деяний и слишком мало людей, которые имели бы право на них притязать. Мало ли знали мы доблестных и достойных мужей, которым пришлось пережить собственную известность, которые видели и должны были это стерпеть, как на их глазах угасали почёт и слава, справедливо завоёванные ими в юные годы. А ради каких-то 3 лет этой призрачной И в воображаемой жизни, расстаёмся мы с живой, невоображаемой, но действительной жизнью и ввергаем в себя в вечную смерть. Мудрецы ставят перед этим столь важным шагом другую, более высокую и более справедливую цель. Наградой за добрые дела служит свершение его. Вознаграждением за оказанную услугу является сама услуга. Для живописца или другого художника или также риттера, или грамматика, извинительно стремится к тому, чтобы завевать известность своими творениями. Но деяния доблести и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности, и в особенности, чтобы домогаться этой награды в щите людских приговоров. И все же это заблуждение человеческого ума имеет заслуги перед обществом. Это оно побуждает людей быть верными своему долгу. Оно пробуждает в народе доблесть. Оно дает возможность властителям видеть, как весь мир благословляет память Трояна и с омерзением отворачивается от Нерона. Оно заставляет их содрогаться в виде, как имя этого знаменитого изверга, некогда столь грозное и внушавшее ужас, ныне безноказанно и свободно проклинается и подвергается поношению любым школьникам, которому взбредёт это в голову. Так пусть же это заблуждение укореняется всё глубже и глубже, и пусть его насаждают в нас, насколько это возможно. Платон, примявшись решитьно всё лишь бы заставить своих граждан быть добродетельными, советует им не пренебрегать добрым именем и уважением прочих народов. И говорит, что благодаря некому божественному внушению даже плохие люди часто умеют как на словах, так и в мыслях своих отчётливо различать, что хорошо и что дурно. Этот муж и его наставник поразительно ловкие мастера добавлять повсюду, где им не хватает человеческих доводов, божественные наставления. и откровение. По примеру трагических поэтов, которые не умели найти развязки, прибегают к богу. Возможно, что именно по этой причине Тимон называет его в насмешку великим чудотворцем. Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается и фальшивый Это средство применялось решительно всеми законодателями. И нет ни одного государственного устройства свободного от примеси какой-нибудь напыщенной чепухи или лжи, необходимых, чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении. Вот почему эти государственные устройства приписывают себе, как правило, легендарное происхождение и начало их полны сверхъестественных тайн. Именно это и придавало вес даже порочным религиям и побуждало разумных людей делаться их приверженцами. Вот почему, стремясь укрепить верность своих подданных, Нума и Сартори пичкали их несуетным вздором. Первый, будто нимфа Эгирия, второй, будто его белая лань, сообщали им внушение богов, которыми они следовали. И если Нума поднял авторитет своего свода законов, ссылаясь на покровительство этой богини, то тоже сделал и Зороастер, законодатель бактрийцев и перцев, ссылаясь на бога Ормузда, и Трисмегист египтян на Меркурия, и Залмокскис скифов на Весту, и Харонт халкидян на Сатурна, и Менос критян на Юпитера, и Ликург халкидян. лакодемонен на Аполлона и дрокант и солон афинен на Миневру. И вообще, любой свод законов обязан своим происхождением кому-нибудь из богов, что ложно во всех случаях, за исключением лишь тех законов, которые Моисей дал иудеям по выходе из Египта. Религия бедуинов, как рассказывает Жуан Виль, учит среди всего прочего и тому, что душа павшего за своего владыку вселяется в новую телесную оболочку, более удобную, более красивую и более прочную, чем предыдущие. И он говорит, что из-за этого представления они с большей готовностью подвергают свою жизнь опасности. И стремится воин навстречу мечу и с готовностью приемлет смерть, не щадя возвращаемой жизни. Вот весьма повязанное верование, сколь бы вздорным оно ни было. У каждого народа можно встретить похожие вещи. Этот предмет, прочим, заслуживает отдельного рассуждения. Чтобы добавить ещё словечко к сказанному в начале. Я не советую женщинам именовать своей честью то, что в действительности является их прямым долгом. Ведь согласно обычному слову употреблению честью называется только то, что признаёт славным народная молва. Их долг это, так сказать, сердцевина, их честь лишь внешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти нам навстречу ссылкой на неё, ибо я наперёд допускаю, что их склонности, их желания и их воля, которым пока они не обнаружат себя, Честь не имеет ни малейшего отношения. Ещё более скромны, нежели их поступки. Та, которая отказывает лишь потому, что ей нельзя уступить, уступает. Желать этого не меньше оскорбление Бога и собственной совести, чем совершить самый поступок. И поскольку дело такого рода прячется ото всех и творятся тайно, то не чти женщины своего долга, И не уважай они целомудрия, для них не составило бы большого труда начисто скрыть какой-нибудь из них от постороннего взора и сохранить таким образом свою честь незапятнанной. Честный человек предпочтёт скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью. Глава 17 о самомнении. Существует и другой вид стремления к славе, состоящий в том, что мы создаём себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его безотчётная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас в наших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же, что бывает с влюблённым, страсть которого наделяет предмет его обожания красотой и прелестью. приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным, чем тот является на самом деле. Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением люди принижали себя и видели в себе нечто меньше, чем они есть. Приговор во всех случаях должен быть равносправедлив. Подобает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине. Если это Цезарь, то пусть он смело считает себя величайшим полководцем в мире. Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях. Они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть и не забыть. при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно. Мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не стыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличие запрещает нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные, и мы беспрекословно подчиняемся этому. Разум запрещает нам творить недозволенное, и то, что дурно, и никто этому запрету не подчиняется. Я очень явственно ощущаю, насколько стеснительны для меня в данном случае законы, налагаемые приличиями, ибо они не дозволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное. Но довольны об этом. Те, кому их судьба, назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно, предоставила прожить жизнь, возвышавшуюся над общим уровнем, те имеют возможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же они представляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликой толпе, и о ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами не сделают этого, Тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе, обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, исследуя в этом пример Луцилия. Всякие тайны свои он поверял книгам, как верным друзьям. Какое бы благо или зло с ним не приключалось, он прибегал только к ним. Таким образом, старик начертал в своих сочинениях всю свою жизнь. как на обетных дощечках. Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себя в них таким, каким представлялся себе самому. Это, то, что они описали свою жизнь, не вызвало ни недоверия Крутилию и Сквару, ни порицания их. Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечали критерию, какие-то особые, сам не знаю, какие повадки и замашки, говорившие о пустой и нелепой надменности. По этому поводу я прежде всего хотел бы сказать следующее. Нет ничего удивительного, что нам присущие известные свойства и наклонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мы не можем уже не ощущать, не распознавать их в себе. Под влиянием таких естественных склонностей мы сами того не замечая, непревольно усваиваем какую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некоторое жеманство явились причиной того, что Александр стал склонять голову несколько набок. Они же придали речи Ольквивада картавость и шепелявость. Юлий Цезарь почёсывал голову пальцем. А это, как правило, жест человека, одолеваемого тяжкими думами и заботами. Цицерон, кажется, имел обыкновение морщить нос, что является признаком врождённой насмешливости. Все эти движения могут совершаться непреметно для нас самих. Но наряду с ними есть другие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишне распространяться. Таковы, например, Приветствия и поклоны, с помощью которых нередко добивается чести обычное незаслуженный почитаться человеком учтивым и скромным, причём многих побуждает к этому честолюбие. Я очень охотно, особенно летом, снимаю в знак приветствия шляпу, и всякому, кроме находящихся у меня в услужении, кто подобным образом поздоровается со мной, неизменно, независимо от его звания, отвечаю тем же. И всё же я хотел бы высказать пожелания, обращённые к некоторым известных мне принципам, чтобы они были в этом отношении более бережливыми и расточали свои поклоны с большим разбором. Ибо снимая шляпу перед каждым, они не достигают того, чего могли бы достигнуть. Если это приветствие не выражает особого благоволения, оно не производит должного действия. Говоря о мере держаться, сознательно усваиваемой иными людьми, вспомним о величевой осанке, которой отличался император Константин. Появляясь перед народом, он держал голову всё время в одном положении. Закинув её немного назад, он не разрешал себе ни повернуть её, ни наклонить, чтобы посмотреть на людей, стоявших на его пути и приветствовавших его с обеих сторон. Тело его при этом также сохраняло полнейшую неподвижность, несмотря на толчки от движения кареницы. Он не решался ни плюнуть, ни высморкаться, ни оттереть пот с лица. Не знаю, были ли те замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природы, и была ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанному выше пороку, что, конечно, возможно, так как За движения своего тела я отвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу рассказать здесь с полной откровенностью обо всём, что на этот счёт думаю. Высокомерие складывается из чрезмерно высокого мнения о себе и чрезмерно низкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то поскольку речь идёт обо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: Я постоянно чувствую на себе гнёт некоего душевного заблуждения, которое немало огорчает меня от счастья, потому что оно совершенно необоснованно, а ещё больше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, но полностью избавиться от него я не могу. Ведь я неизменно преуменьшаю истинную ценность всего принадлежащего мне и напротив, преувеличиваю ценность всего чужого. отсутствующего и не моего, поскольку оно мне недоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому, как сознание собственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах, достойное порицания пренебрежительное отношение к жёнам и детям, так и я, если передо мной два приблизительно равноценных творенья, всегда более строг к своему И это происходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечто лучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, что обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прильщают и государственные устройства, и нравы дальних народов, и их языки. И я заметил, что латынь при всех её несомненных достоинствах внушает мне почтение больше, чем заслуживает, в чём я упадаюсь детям и простелюдинам. Поместье дом лошадь моего соседа, стоящий столько же, сколько мои, стоит в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои. Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, и восхищаюсь самонадеянностью и самоуверенностью, присущими в той или иной мере каждому, кроме меня. Это приводит к тому, что мне кажется, будто я почти ничего толком не знаю, и что нет ничего такого, за выполнение чего я мог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себя отчёт в моих возможностях ни заранее, ни уже, приступив к делу. и познаю их только по результату. Мои собственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного. Отсюда проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, я отношу его скорее за счёт удачи, чем за счёт собственного умения. И это тем более, что за всё, за что бы я не взялся, я берусь со страхом душевным и с надеждой, что мне повезёт. Равным образом мне свойственно, вообще говоря, так же и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке как таковом, я охотнее всего принимаю те, и их-то я крепче всего и держусь, которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижают и оскорбляют нас. Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признаётся в своей нерешительности, в своём бессилии и в своём невежестве. И мне кажется, что корень самых розительных заблуждений, как общественных, так и личных, это чрезмерно высокое мнение людей о себе. Те, кто усаживается верхом на эпицикл Меркурия, чтобы заглянуть в глубины неба, ненавистно мне не меньше, чем зубодёры. Ибо занимаясь изучением человека и сталкиваясь с таким бесконечным разнообразием взглядов на этот предмет, с таким неодолимым лабиринтом стоящих одна за другой трудностей, с такой неуверенностью и противоречивостью в самой школе мудрости, могу ли я верить, поскольку этим людям так и не удалось постигнуть самих себя и познать своё естество? неизменно пребывающая у них на глазах, в заключенные в них самих, раз они не знают даже, каким образом, движется то, чему они сами сообщили движение, или как описать и изъяснить действия тех пружин, которыми они располагают и пользуются, могу ли я верить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нив? Стремление познать сущность вещей дано человеку, согласно Писанию, как бич наказующий. Но возвращаюсь к себе. С великим трудом, мне кажется, можно было бы найти кого-нибудь, кто ценил бы себя меньше, или, если угодно, кто ценил бы меня меньше, чем я сам ценю себя. Я считаю себя самым, что ни на есть, посредственным человеком. И единственное мое отличие от других — Это то, что я даю себе полный отчёт в своих недостатках, ещё более низменных, чем общераспространённые, и нисколько не отрицаю их и не стараюсь придумывать для них оправдания. И я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе. Если во мне и можно обнаружить высокомерие, то лишь самое поверхностное, и происходит оно лишь от порывистости моего характера. Но это в восхимерии во мне такая безделица, что оно не приметно даже для моего разума. Оно, так сказать, слегка окрапляет меня, но отнюдь не окрашивает. И действительно, что касается порождений моего ума, то в чём бы они ни состояли, от меня никогда не исходило чего-либо такого, что могло бы доставить мне истинное удовольствие. Одобрение же других нисколько не радует меня. Суждения мои робкие и прихотливы, особенно когда касается меня самого. Я без конца порицаю себя, и меня всегда преследует ощущение, будто я пошатываюсь и сгибаюсь от слабости. Во мне нет ничего способного доставить удовлетворение моему разуму. Я обладаю достаточно острым и точным зрением, но когда я сам принимаюсь за дело, оно начинает мне изменять в том, что я делаю. То же самое происходит со мной и тогда, когда я предпринимаю самостоятельные попытки в поэзии. Я бесконечно люблю её и достаточно хорошо разбираюсь в произведениях, созданных кем-либо другим, но я становлюсь тущим ребёнком, когда меня охватывает желание приложить к ней свою руку. В этих случаях я бываю несносен себе самому. Простительно быть глупцом в чём угодно, но только не в поэзии. Ни боги, ни люди, ни не боги, не люди, не книга торговцы не прощает поэту посредственности. Хорошо было бы прибить это мудрое изречение на дверях лавок наших издателей, дабы преградить в них доступ такой тьме стихоплётов. Нет никого наглея бездарного поэта. Почему нет больше народов понимающих это так? как тот, о котором будет рассказано ниже. Дионисий отец ценил себе больше всего поэта. Однажды он отправил на Олимпийские игры вместе с колесницами, превосходившими своим великолепием все остальные, также певцов и поэтов. Повелев им исполнять там его поэтические произведения, Отправляя их, он дал им с собой по-царски роскошные, раззолоченные и увешанные коврами шатры и палатки. Когда дошла очередь до его стихов, изысканность и красота декламации поначалу привлекли к себе внимание слушателей. Но, раскусив, насколько беспомощны и бездарны эти стихи, народ исполнился к ним презрением, а затем, проникаясь все больше и больше досадой, устремился в ярости на шатры и сорвал свою злость, размятав их и изодрав в клочья. И то, что его колесницы также не показали на состязаниях ничего стоящего, и то, что корабль, на котором возвращались домой его люди, не достиг Сицилии и был выброшен на берег и разбит бури близ Тарента, тот же народ счёл достовернейшим знаком гнева богов разъяренных так же как и он плохими стихами. И даже моряки, избежавшие при кораблекрушении Гибели, и те держались того же мнения, которое, как казалось, подтверждалось также и оракулом, предсказавшим Дионисию близкую смерть в таких выражениях: "Дионисий приблизится к своему концу, победив тех, кто лучше его".